Глава двадцать седьмая Я устал, но запах придал моим мыслям и телу иное направление. Аромат пельменей, кафе. О том, что оно молодежное, я определил по самодельному плакату у дверей. Голод, стимул аппетита. Я не удержался. Заказал две порции пельменей и бутылку воды. Я пишу о времени, когда были лимонад, крем-сода, морс, хрюшон, ситро, квас, но не было пепси. Со мной за столиком оказался габаритный мужчина, евший так сосредоточенно, словно прислушивался к пищеварению в кишечнике. Заметив мое внимание, он сообщил, «Питаться надо в одиночестве». «Почему?» «Меньше съешь». Я глотал пельмени, не дожевывая, но не потому, что хотел оставить гражданина одного, А потому что спешил на конец города гражданке Бритвич. Вместо гражданки Бритвич я попал к гражданину Бритвич, ее мужу, который изучал мое удостоверение, отыскивая подделку. Странно. Кто только не интересовался нашей историей. А кто? Медики, ученые, пресса. Теперь вот прокуратура. Аркадий степанович Прокуратуру интересует лишь одно, нет ли в вашей истории криминального следа. Зря приехали, супруга в доме отдыха. Мы стояли в передней. Видимо, мой удрученный вид его тронул. Кисло улыбнувшись, Бритвич сообщил. Я знаю, не меньше жены. В курсе всей истории, все-таки уточнил я. Разумеется, хотите кофе? «Спасибо, хочу. После пельменей-то мы прошли на чистенькую кухоньку. Приглашение на кофе было сигналом к началу беседы, которую хозяин начал первым. От пневмонии неожиданно умерла наша дочка. Ей было четырнадцать лет. Я, конечно, переживал, но на это не оставалось сил. Они уходили на жену, которая пребывала в перманентной истерике». Рыдания, потери сознания, припадки, крики. А раньше была здорова? но ну, слегка эмоционально и мнительно. Например, считала, что я без нее погибну, потому что не умею варить суп. Наверное, часто посещала могилу. Часто. Ежедневно носила мороженое. Зачем мороженое? Дочка любила. А в складбище жену я буквально уносил на руках. Аркадий Степанович задумчиво мешал кофе, хотя сахар не клал. Худой, высокий, в очках, стекла которых потолще моих, сильно минусовых. Волосы табачного цвета разметались по голове диковато, словно их начали выщипывать, до да передумали. Я ждал продолжения. Говорят, время лечит. У нас наоборот. Жена услышала дочкин голос, звал ее к себе. Сперва только ночью, а потом и днем. Не просто звал, а якобы плакал и жаловался, что ей тяжело. Якобы дочь кричала, что она жива. Ну, тут нужен психиатр. Жену лечили внушением, таблетками, уколами, все бесполезно. Мне захотелось подсчитать, сколько я выслушал тяжких историй и печальных исповедей. В сущности, признательный рассказ преступника — есть слезливая байка. А сколько монологов радостных? Вроде бы ни одного. Следователь, что это? Временное помешательство у здравой женщины с высшим образованием? Ну, а медицина-то? Бессильна. И тогда до жены дошел слух о чудотворце Амалии Карловне. Они встретились тайно от меня. И эта душеветка, догадайтесь, что сказала жене. Предложила лечить ее биополем. Амалия Карловна заявила, что дочка жива. Ее же похоронили. Жива там в гробу, и ей очень тяжело. Просит освободить. Сказать подобное больной женщине. Тут уж я схватился за голову. Аркадий Степанович вскочил и заходил по кухне. Я вздрогнул. Чем помочь? Словами, примерами и следственной практики. Пойти с ним рядом. Помочь логикой. Аркадий Степанович, ведь это же глупость. Да, но жена подняла общественное мнение. Корреспонденты, экстрасенсы, какие-то комиссии, делегации. «Я верил. У нас на борьбу с пьянством, с раком, с детской беспризорностью или с хулиганством народ не шевельнуть, а вот с какой-нибудь экзотической дурью, например, с однополой любовью, пожалуйста». «Жена своего добилась». «Я не отозвался, потому что не мог понять, чего она могла добиться. Аркадий Степанович налил мне еще кофе, которое, находившись, я всасывал как насос» и спросил с долей злорадства. Смекнули, чего она добилась? Легла в больницу. Добилась вскрытия могилы. Зачем же? Глянуть жевали дочка. Идиотизм вырвалось у меня. Крутым и в оценках, усмехнулся он. Что хотите этим сказать? Составилась комиссия, родители, врачи, Администрация кладбища, представитель райздрава и даже батюшка. Могилу вскрыли, сняли крышку гроба, тело разложилось. Естественно, попробовал я завершить его рассказ. Кроме головы. А что голова? Как живая, не тронутая временем ни на йоту. Румянец, свежесть и смотрит на нас с бессильным укором. Жене стало плохо, да не только жене. Я и сам бессильно сел на землю. Мне пришла мысль не вовремя и не к месту. Сотни писателей выдумывают мистические триллеры, о чем попало. Ожившие мумии, кровожадные гуманоиды, заразные пришельцы, гигантские черви, головоногие люди. Не перечислить. А познакомить бы толкового писателя с историями, выслушанными мною только за сегодняшний день, романы бы вышли реальной мистики, не сочиненной. «Что же дальше?» — спросил я насчет мистики реальной, не сочиненной. Медики объяснили, что голова оказалась в другом, благоприятном температурном режиме и тление избежала «Чем все кончилось?» Мы дочку перезахоронили на другое место, а жена болеет до сих пор, вот и все. Где же все? Подобные загадочные истории так просто не кончаются. Я вспомнил свою записную книжку, где были номера телефонов друзей, приятелей и знакомых. И Витьку Торфянникова, с кем вместе ходили в школу. Записная книжка, которая на дню леснешь раз десять. Цифры выведены пастой, как высечены. Информация для следователя, что колея для автомобиля. С телефона часами не слезаешь. Сперва взгляд не засекал. До тех пор, пока номер телефона школьного друга не потускнел, до да едва различимого состояния. И даже не это удивило. Другие номера, рядом написанные той же пастой, в то же время, как титры на экране. А телефон Витьки Торфянникова растворяется во времени. Я позвонил ему. Попал на кого-то из домашних. «Здравствуйте, мне Витьку». «Его нет». «На работе». «Нет, не на работе». «Уехал». «Да, уехал». «Надолго». «Навсегда». Я понял, что Витька умер. Я только не понял, как эта смерть обесцветила его телефонный номер в моей записной книжке. Аркадий Степанович, ну а как же Амалия Карловна определила? Нет, не определила. Дочка оказалась усопшей, но ведь состояние головы ясновидящее засекла. Аркадий Степанович умолк на слишком долгое время. Я пил кофе и вглядывался в мое лицо с немым вопросом. Отчего пауза? Ассоциация не совсем к месту вот смотришь на тихую речную воду гладь не шелохнутая а нет нет да крохотная волна не волна микроколебания дрогнут рыба на глубине прошла я узрел их микроколебания на лице аркадия степановича и не выдержав почти крикнул что видите ли я занимаюсь фундаментами в земле и породах толк знаю Могила дочери была в суглинке. После дождей он лежит плотно. А перед вскрытием меня удивила его рыхлость, будто недавно копали. «Какой вывод?» «Никакой», — отмахнулся он. «Аркадий Степанович, ясновидящий платили?» «Не одну тысячу». «Вывод у меня был. Могилу вскрывали и раньше, как и могилу Висячина. Здесь убедились» что голова не пострадала, там висячина унесли.